Виталий уехал. Заглянул в офис коллега-программист Вася. Сказал, что не вернется. Лада кивнула. Приняла к сведению. Новость означала, что через 20 минут в офисе не останется никого. Срочных работ не было, а загружать себя обычной рутиной в предпраздничный день коллеги не считали нужным. 1 мая праздничным днем, кроме Ладиной бабушки, давно никто не считал. Но предстоящие длинные выходные всех радовали. У Лады тоже ничего срочного не было, но она продолжала сидеть за компьютером. Как будто именно здесь, в нескольких метрах от кабинета Виталия, сможет понять, почему Стас выложил фотки с ее любимым начальником в отдельную папку. То, что приходило на ум, ужасало. Дверь хлопнула. Лада подняла голову, улыбнулась модной начальнице соседнего отдела Ксении Игоревне. «Виталия нет здесь. Сегодня на Ксении был широкий короткий свитер с высоким горлом и просторные брюки капри. На шее массивная асимметричная цепь». «Говорят, уехал», — доложила Лада. «Тебе как? Нравится с ним работать?» Чужая начальница подошла к Ладиному столу. «Нравится?» «Хороший парень. Господи, как давно я всех здесь знаю. Помню его совсем мальчиком». Он когда-то под моим руководством работать начинал. Но уже тогда было ясно, что он в рядовых инженерах надолго не задержится. Дельный парень. На редкость толковый. И голова светлейшая, и руки золотые. У него многому можно научиться. Учись, если хочешь стать настоящим специалистом». Ксения положила руки на привинченную к столу вертикальную полку. Кольцо у нее было только одно на среднем пальце, очень красивое и необычное — огромная серебряная пластина во всю фалангу. Скажи ему, чтобы Тезиса подготовил, он поймет, о чем речь. Лада кивнула. Скажу. Ксения ушла. Лада выключила компьютер. Из книги Вики найдете следовало, что профессор Казинцев был университетским ученым. У него тоже могли быть золотые руки. Но взрывное устройство нужно где-то изготовить. Где он его собрал? У себя на кухне? На коленке, как говорит папа. Вот у них в фирме есть лаборатории, в которых это можно сделать. Шесть лет назад Виталий здесь уже работал. У него была возможность помочь профессору. Заболела голова. Лада потерла виски. Телефон зазвонил, когда она собиралась запереть дверь офиса. «Да, Артемий, привет», — ответила она, не успев вынуть ключ. «Я вспомнил, где видел твоего парня», — торопливо сказала трубка. «Но могу ошибаться. Сейчас пришлю тебе аватарку. Посмотри, это он». В трубке щелкнула. Лада вытащила ключ из замка. Через несколько секунд телефон тихо звякнул. Лада посмотрела на фотографию Егора в круглой рамке. Телефон зазвонил снова. «Это он?» — спросил Артемий. «Он...» – вздохнула Лада. «Ну, слава богу!» – обрадовалась трубка. «А то я замучился совсем. Не мог вспомнить, почему лицо знакомое. Это блогер из Новинска. Почему ты не хочешь сказать, когда с ним познакомилась?» «Недавно познакомилась», – призналась Лада. Стас перед смертью пытался с ним связаться. Они были знакомы. «Лучше скажи, откуда ты его знаешь?» Там мужика отравили тем же препаратом, что и Стаса. Или он сам отравился, мужик? Разве я тебе не говорил? Не говорил. Ну, теперь говорю. Я все такие случаи отслеживаю. Это моя профессия. Подожди. Ты имеешь в виду смерть профессора Казинцева? Фамилию не помню. Отравился мужик, у которого дочь в ДТП погибла. Спроси своего блогера. Он должен лучше знать. «Извини, Лада, не могу разговаривать, тороплюсь». Она уходила одной из последних. В коридоре уже никого не было, в лифте тоже. И в метро народу было заметно меньше, чем обычно. Егор стоял около двери в квартиру, привалившись спиной к стене. Читал что-то в телефоне. Лада молча перед ним остановилась. Он сунул телефон в карман и тихо спросил. «Ты хочешь, чтобы я приходил?» «Это был совсем новый Егор». Не насмешливый и не сердитый. Для совсем нового Егора имело значение, что она сейчас ответит. Она почувствовала, как внезапно застучало сердце. Да, помолчав, ответила Лада. Сердце застучало напрасно. Ей показалось, что Егор новый, он был такой же, как всегда. Он вошел вслед за ней в квартиру и уже привычно предложил: Пойдем ужинать. Пойдем, вздохнула она. Они всего-навсего, друзья. У них общее дело. Они пытаются вычислить убийцу. 1 мая, четверг. Проснуться рядом с Риной было счастьем. Артемий повернулся на бок, подложил руку под голову и тихо ждал, когда у нее дрогнут ресницы. Сквозь плотные занавески пробивалось утреннее солнце. Вчера солнца не было. Они приехали вечером, когда уже почти стемнело. Погуляли по освещенным желтыми фонарями дорожкам прилегающей территории. Поужинали. Немного послушали певицу в длинном концертном платье, исполняющую старинные романсы. Пела женщина хорошо, а в словах ошибалась. Артемий в романсах плохо разбирался. Рина сказала, что певица текст перевирает. «В школе за такое двойки ставили». Поморщившись, шепнула Рина Артемию в ухо. Артемий тихо выбрался из постели, задернул занавеску, чтобы солнце не светило на Рину. Проснулся. Ее ресницы дрогнули. Он сел на постель рядом с ней, взял за руку. Который час? Скоро десять. Артемий поднял ее руку, поцеловал. Мы можем не успеть на завтрак, улыбнулась она. Не успеем! позавтракаем в ресторане». Они успели. Рина подождала, когда ей пожарят яичницу. Артемий набрал себе две тарелки разных закусок. Если он поселится здесь надолго, ему придется сбавлять лишний вес. Впрочем, на то, чтобы поселиться здесь надолго, его зарплаты не хватало. Потом они снова погуляли по асфальтированным дорожкам. Лес был еще прозрачный. Пахло мхом, мокрым деревом. Пойдем в корпус», — позвала Рина. «Хочу немного поработать». Артемию, в отличие от Рины, взять с собой ноутбук в голову не пришло. Он и дома в выходные работой не занимался. По сравнению с ней он бездельник. В номере убирала женщина. Делать это необходимости не было, за ночь они не успели намусорить. Но стоимость пребывания требовала определенных услуг. Рина взяла ноутбук, вышла в коридор села в глубокое мягкое кресло рядом с помпезной под старину колонной. В отеле все было помпезное под старину. И мебель, и картины на стенах, и сами стены. Артемий недолго посидел в соседнем кресле и вернулся в номер. У уборщицы лет сорока было пышное тело, веселые голубые глаза и светлые короткие кудряшки. «Сейчас закончу», – засуетилась женщина. «Я не тороплю», Успокоил Артемий и заглянул в шкаф, делая вид, что что-то там ищет. «Вы, случайно, не из Васильевки?» Васильевкой, как сообщала карта, называлась «ближайшая к отелю деревня». «Нет, я издалека езжу», — засмеялась уборщица. «Но из Васильевки у нас народу много. Для них в отеле самая подходящая работа, пешком ходят». «А вы почему интересуетесь? Дом хотите купить?» У меня там семья знакомая жила. Хотел узнать, живут еще или уехали уже. «У кого же можно спросить?» Женщина немного подумала. «Катерина сегодня не работает. У парикмахерши спросите, у Антонины. Она из Васильевки, всех там знает». «Спасибо», — поблагодарил Артемий. Рина печатала, положив ноутбук на колени. Артемий потоптался рядом. Она, подняв глаза, Ласково ему улыбнулась. «Прогуляюсь». Он наклонился, поцеловал ее в волосы. «Скучно тебе со мной?» «Не говори глупостей». Парикмахерскую он отыскал на первом этаже. За стеклянной стенкой одиноко скучала девушка. «Постричься можно?» Заглянул в стеклянную дверь Артемий. Девушка была невысокая и худенькая. «Можно». Она, как ториадор взмахнула парикмахерской накидкой и показала на кресло. «Садитесь». Она вымыла Артемию волосы, обмотала шею бумажной лентой, накрыла накидкой плечи. «На сантиметр покороче», — попросил он. Маму его длинные волосы раздражали, но тут Артемий стоял насмерть, и мама отступила. Если его попросит об этом Рина, он пострижется на лысо. «Вы Антонина?» «Нет, я Алла». Девушка засмеялась, глядя на него в зеркало, и перешла на шепот. «Только вы меня не выдавайте. Я Антонину иногда подменяю. Это не положено, но клиенты не жалуются. Не выдавайте начальству!» «Не выдам», — улыбнулся Артемий. «Тут в основном из Васильевки работают». «Ну, конечно». Ножницами она орудовала профессионально, как в дорогих салонах. Не то чтобы Артемий придавал большое значение собственной внешности, но стричься со студенческих лет предпочитал у хороших мастеров. Правда, в студенческие годы собственная внешность занимала его гораздо больше. «У нас вариантов немного. Либо сюда устроиться, либо в столицу. Я в Москву езжу». У Галы сестра работает парикмахером. «А сельским хозяйством больше никто не занимается? Ну почему?» Алла пожала плечами. Занимаются? Мама утверждала, что сестры похожи. Артемий в зеркало разглядывал девушку. Утверждать, что Алла похожа на Галу, он бы не рискнул. Но он не художник, плохо подмечает детали. Разговор о фермерах девушка не поддержала. Не сказала, что муж сестры как раз фермерством и занимается. Не сестра? «У меня знакомая живет в какой-то деревне поблизости», — решился Артемий. «Художница». «У меня сестра художница». Алла критически оглядела свою работу, осталась довольна и вопросительно посмотрела на Артемия. «Отлично», — похвалил он. «Спасибо». Она осторожно сняла с него накидку. Он расплатился. «Расследователь из него так себе. Он не смог ее разговорить». Ни о сестре художнице, ни о деревенских фермерах она ничего больше не сказала. Рина все так же держала на коленях ноутбук. Кончай! Наклонился над ней Артемий. Она улыбнулась, закрыла ноутбук. Тонкое лицо с длинными черными глазами было таким красивым, что на него хотелось смотреть, не отрываясь. Пойдем обедать. Рина поднялась. Кажется, уже можно. Пойдем. Согласно кивнул он. Уборщицы в номере уже не было. Артемий обнял хрупкие на плечи и прошептал. «Ты мое счастье, Рина!» Егор пообещал прийти в десять. А проснулась Лада в семь, как обычно. Выпила кофе, съела кусочек хлеба с вареньем и открыла ноутбук. Артемий оказался прав. Она быстро нашла сайт, который когда-то вел Егор. Почитала о событиях более чем шестилетней давности. Когда Егор ровно в десять позвонил в дверь, Лада о тихом подмосковном городке уже кое-что знала. «Ты был знаком с Машей Козинцевой?» Впуская Егора в квартиру, спросила Лада. Он на секунду замер, снимая ветровку. «Один знакомый сказал, что ты вел блог о Новинске», вздохнула Лада. «Я нашла твой блог». «Что за знакомый?» «Артемий». Фамилию не помню. Ты его видел, он меня подвозил как-то. Он тебя узнал по фотке. Он химик, интересуется всякими отравлениями. Вчера позвонил, сказал, что вспомнил, где тебя видел. Егор повесил ветровку на вешалку. Он мне советовал быть с тобой поосторожнее, потому что ты появился из ниоткуда и в крайне подозрительное время. Правильно советовал, похвалил Егор. Так ты знал Машу Казинцеву? Егор прошел в комнату, остановился у окна. Знал. Я так и поняла. Кивнула Лада. Ты о ней писал так, а посторонних так не пишут. Да нет? Егор дернул головой. Я знал ее мало. Ее бабка на соседней улице жила, и Маша к ней иногда приезжала. Здоровались по соседски, и все. Просто плохо это. Женщин на улице давить. Тогда весь город в бешенстве был. «Егор, свози меня туда». «Зачем?» – удивился он. «Я тебе и так про наш город все рассказать могу. И карту показать». «Свози, Егор!» Зачем-то уперлась Лада. «Туда ведь не так далеко ехать». Она понимала, что напрасно упирается. Город не подскажет ей, причастен ли к тем событиям Виталий. Виталий оставался с ней после работы, когда у нее что-то не получалось. Добродушно ворчал, находя ее ошибки и самых исправлял. В прошлом году отправил ее домой, когда она слегка простудилась. Хворь была легкая, без температуры. Больничный ей никто бы не дал. Виталий заставил просидеть три дня дома, прикрывал ее перед начальством и дописал за нее программный блок, потому что закончить требовалось срочно. «Поехали?» Егор пожал плечами и усмехнулся. «Твои желания для меня закон. Поехали хоть сейчас». «Сейчас», — потребовала она. Он опять пожал плечами. Идея ему не нравилась. Машин на трассе было много, горожане стремились на природу, но больших пробок не случилось. Ярко светило солнце, Тянущаяся вдоль трассы полупрозрачная лесополоса манила прогуляться под зеленеющими деревьями. На самом деле прогулка никому бы удовольствия не доставила. В лесу было еще сыро. Без резиновых сапог не обойдешься. А где-нибудь под деревьями наверняка еще лежит снег. «Приехали», — сказал Егор. Лада завертела головой, увидела дорожный указатель. Город ничем не отличался от любого окраинного московского района. Такие же новостройки, такие же вывески знакомых супермаркетов. Новостройки остались позади. Егор проехал железнодорожную станцию со старым вокзалом и стоящими рядом малоэтажными домами. Свернул на узкую улицу. Здесь дома были частные, огороженные заборами, и мало отличались от подмосковных дач. Остановился он около давно некрашенного низкого забора. Маленький двухэтажный деревянный дом за забором тоже не мешало бы покрасить. «Приехали». Егор достал из лежавшего на заднем сиденье рюкзака связку ключей. Вышел из машины. Отпер калитку. «Заходи». Обернулся он к Ладе. Она послушно пошла за ним к дому по выложенной плиткой дорожке. За ней давно никто не следил. Плитка была потрескавшаяся, с проросшей в стыке травой. Она контрастировала с растущими рядом плодовыми деревьями. Те были окутаны бело-розовыми цветами и просились на картину. Егор поднялся по покосившемуся крыльцу. Отпер дверь дома. «Заходи». Внутри дом мало отличался от московских квартир. Если поменять выцветшие обои и правильно расставить мебель, не будет отличаться совсем. Это мой дом, объяснил Егор. Родители в Кисловодск переехали, от старой тетки дом остался. Им там больше нравится. Я в последние годы здесь один жил, пока в Москву не переехал. Располагайся, отдыхай. Чайку попьем и пойдем улики искать. Он шутил, но Лада видела, ему не весело. Она сняла ветровку, села в мягкое кресло. Тебе не нравится, что я навязалась? Или ты просто не любишь сюда ездить? Ни то, ни другое. Он подошел и, взявшись за подлокотники, над ней наклонился. Ты умненькая, сообразительная. И мне бы хотелось пока держать тебя подальше отсюда. Пока убийцу не найдем. А город свой я люблю. И всегда любил. А зачем же тогда переехал? Обстоятельства так сложились. Он распрямился. Подожди. «Сейчас включу воду». Егор вышел. Окутанные цветами деревья за окном слегка покачивали ветками. Яркое солнце было обманчиво. Ветер дул холодный. Проснулся Виталий рано, но вставать ему не хотелось. Он лениво обнимал мягкие златины плечи и удивлялся, что еще совсем недавно вскакивал, едва открыв глаза. «Завтракать будешь?» Промурлыкала Злата. «Буду», — лениво ответил он. Жена выбралась из его рук, поплыла на кухню. Без нее смотреть в потолок стало скучно. Он взял в руки гантели, немного помахал ими и отправился в душ. «Пожалуй, нужно записаться в какую-нибудь качалку. Или хотя бы бегать раз в неделю. Сейчас мышцы у него в полном порядке. Но сидячий образ жизни здоровью не способствует». Когда вышел из душа, заметил лежащий у двери рюкзак. Его он оставил здесь вчера вечером, когда вернулся от Вики. Виталий достал из него ноутбук бывшего научного руководителя и сунул пустой рюкзак в стенной шкаф. Включил ноутбук в сеть. Открыл. «Откуда у тебя такое старье?» Лениво удивилась Злата, заглянув в комнату. Ноутбук и шесть лет назад не был новым. По сравнению с современными моделями, казался допотопным. Но Виталия наблюдательность жены удивила. «Здесь мои старые наработки», — объяснил он. «Мне нужно кое-что посмотреть». Злата приблизилась. Халатки ману распахнулся. Она его поправила. Крышки крышке скотчем была приклеена узкая полоска с фамилией Казинцев. Видимо, Владимир Борисович держал ноутбук на работе. У Вики был родственник Казинцев, какой-то большой ученый. Злата тронула надпись пальцем. Он был моим научным руководителем, сказал Виталий. Это его ноут. Жена задумчиво покусала губы. Виталик, где твоя машина? Она наклонилась к Виталию. От нее пахло легкими духами. Успела побрызгаться. В постели он запаха духов не чувствовал. На стоянке ее нет. Места на домовой стоянке давно были негласно распределены между соседями. Никакой договоренности на этот счет не имелось. Но все предпочитали ставить свои транспортные средства на постоянные места. Ты был у Вики? Ты от нее это привез? Да, кивнул Виталий. Можно было соврать, сказать, что оставил машину на офисной стоянке. Но врать он не любил. И старался по возможности избегать. От тебя пахло спиртным. Да, мы с ней выпили по рюмочке. Ты задохнулась Злата, ты смеешься? Едешь после работы к бабе, пьянствуешь с ней. И все как так и надо, да? Злата, кончай! попросил он. Мне надо было взять у нее комп, и я его взял. «А если бы я поехала к какому-нибудь мужику?» «Мне бы это не понравилось», — улыбнулся Виталий. Жена заплакала. Он потянул ее за руку, силой усадил на колени. «Послушай, Вика, моя давняя приятельница, мы с ней друг к другу никаких особых чувств никогда не испытывали и не испытываем. И ты прекрасно это знаешь» кончай и меня не зли и себе нервы трепать не надо ты все время на работе мы почти не видимся а для вики ты время находишь злато причитала как маленькая девочка по-настоящему она его к вике не ревновала та была на пять лет ее старше и жена считала ее почти старухой мне нужна ты и больше никто вздохнул виталий Не порти выходные ни себе, ни мне. Сама же ноешь, что мало видимся. Так хоть сцен не устраивай. Мы могли поехать к Вике вместе. В следующий раз поедем вместе. Все, не мешай. Виталий стряхнул ее с колен. Желание копаться в старых работах пропало. Он нехотя начал просматривать электронные папки, бросил и закрыл ноутбук. «Иди» крикнула из кухни Злата. Она еще обижалась. Надо было ее обнять, чтобы совсем успокоилась. Но он не стал. Пусть учится держать себя в руках. «Знаешь, что я подумала?» Ставя перед ним яичницу, задумчиво протянула Злата. «Что?» Лениво поинтересовался Виталий. «Стас отравился вином. Насколько я знаю, да. У Вики есть...» знакомый грузин. Бизнесмен. Соседка Викиных родственников много лет сдавала квартиру его семье. Родственники с грузинской семьей сдружились. Потом семья в Грузию переехала. И сейчас этот мужик возит в Москву дорогие вина. Я у него через Вику на папин юбилей покупала. Злата пытливо посмотрела на Виталия. Стас пил «Хорошее грузинское вино». «Я думаю, менты установят, где он его взял». Как можно равнодушнее отмахнулся Виталий. Злата задумчиво принялась жевать кашу. Она тщательно следила за своим питанием. Солнце из окна засветило в глаза. Виталий немного подвинулся вместе со стулом. Смерть Стаса была последним, о чем ему хотелось бы сейчас думать. После слов жены «не думать не получалось».